План, представленный Бладом, отличаясь смелостью замысла, со стороны все же казался отчаянным, и Каузак сразу же высказал свои опасения. «Да, не спорю», — согласился капитан Блад, «но мне приходилось идти и на более отчаянные дела. Он с явным удовольствием закурил трубку, набитую душистым табаком, которым так славился Гибралтар. И, что еще более важно, — «Все эти дела кончались удачно. Счастье покровительствует смелым», — добавил он по-латыни и напоследок сказал. Честное слово, старики-римляне были умные люди. Своей уверенностью он заразил даже недоверчивого и трусоватого каузака. Все деятельно принялись за работу и три дня с восхода до заката готовились к бою, сулившему победу. Время не ждало. Они должны были ударить первыми, прежде чем к дону Мигеля де Эспиноса могло подоспеть подкрепление в виде пятого галеона Санта-Ниньо, идущего из Ла-Гайры. Основная работа велась на большем из двух шлюпов, захваченных в Гибралтаре. Этот шлюп играл главную роль в осуществлении плана Блада. Все перегородки и переборки на нем были сломаны, и судно превратилось как бы в пустую скорлупу. прикрытую досками палубы. А когда в его бортах просверлили сотни отверстий, то оно стало походить на половину пустого ореха, источенного червями. Затем в палубе было пробито еще несколько люков, а внутрь корпуса уложен весь запас смолы, дегтя и серы, найденных в городе. Ко всему этому добавили еще шесть бочек пороха, выставив их наподобие пушек из бортовых отверстий шлюпа. К вечеру четвертого дня, когда все работы были закончены, пираты оставили за собой приятный, но безлюдный город Маракайба. Однако снялись с якоря только часа через два после полуночи, воспользовавшись отливом, который начал их тихо сносить по направлению к бару. Корабли шли, убрав все паруса, кроме бушпритных, подгоняемые легким бризом, едва ощутимым в фиолетовом мраке тропической ночи. Впереди шел наскоро сделанный Брандер под командованием Волгерстона с шестью добровольцами. Каждому из них, кроме специальной награды, была обещана еще по сто песо сверх обычной доли обычаи. За Брандером шла Арабелла. На некотором расстоянии от нее следовала Элизабет под командой хахторпа На этом же корабле разместился и каузак с французскими пиратами. Арьергард замыкали второй шлюп и восемь каноэ с пленными, арабами и большей частью захваченных товаров. Пленных охраняли два матроса, управлявшие лодками, и четыре пирата с мушкетами. По плану Блада они должны были находиться в тылу и ни в коем случае не принимать участие в предстоящем сражении. Едва лишь первые проблески рассвета рассеяли темноту, торсары, напряженно всматривавшиеся вдаль, увидели в четверти мили от себя очертания оранголтов и текелажа испанских кораблей, стоявших на якорях. Испанцы, полагаясь на свое подавляющее превосходство, не проявили большей бдительности, чем им диктовала их обычная беспечность. И обнаружили эскадру Блада только после того, как их уже заметили корсары. Увидя сквозь предрассветный туман испанские галеоны, Волгерстон поднял на реях своего Брандера все паруса. И не успели испанцы опомниться, как он уже вплотную подошел к ним. Направив свой шлюп на огромный флагманский корабль «Энкарнасьон», Волдерстон намертво закрепил штурвал и, схватив висевший около него отлеющий фитиль, зажег огромный факел из скрученной соломы, пропитанной нефтью. Факел вспыхнул ярким пламенем в ту минуту, когда маленькое судно с треском ударилось о борт флагманского корабля. Запутавшись своими снастями в его вантах, оно начало разваливаться. Шестеро людей Волверстона без одежды стояли на своих постах с левого борта шлюпа, четверо на планшире и двое на реях, держа в руках цепкие абордажные крючья. Как только Брандер столкнулся с испанским кораблем, они тут же закинули крючья за его борты как бы привязали к нему Брандер. Крики, брошенные сырей должны были еще больше перепутать снасти и не дать испанцам возможности освободиться от непрошенных гостей